Глава 21 А потом вдруг проснулась. От того, что у меня затекли руки, а еще от ощущения чьего-то пристального взгляда, невраждебного, скорее задумчивого и оценивающего. Я приоткрыла глаза. Шторы раскрывали окна, но явно утро в разгаре. Прислушалась к ощущениям. Как ни странно, я выспалась — И даже ничего не болело, но ужасно хотелось кофе. Чуть повернув голову, увидела незнакомого демона, сидящего в кресле прямо напротив кровати так, чтобы видеть нас. Что характерно, ни нянь, ни телохранителей не наблюдалось. И того рогатого мужика, который доставил меня из усача, тоже нет. Мы с незнакомцем встретились взглядом, некоторое время смотрели глаза в глаза — В его были усталость от долгого бодрствования и работы и спокойное ожидание. Тогда я принялась молча его изучать, раз пока нет явной причины опасаться. Очень привлекательный, по-своему, по-демонически. Это их мощной брутальной красотой. Типаж такой забористый, пробирает, и хочется любоваться. Кожа, как и у всех демонов, черная, ровная, ухоженная, если уместно так выразиться. Волосы густые, прямые, отливающие аж в синеву, настолько ультра-черные. Рога тоже черные, короче, полностью черный причерный рогатый чувак в черной одежде. Из белого только белки глаз и зубы. Подождав, пока я его изучу, он зевнул, прикрыв рот рукой, пальцы унизаны перстнями, каждый из которых настолько мощный артефакт, что я даже с кровати чувствовала исходящую от них силу. И опять мы с ним смотрим глаза в глаза. Я жду, он ждет. Неясно чего только. Наконец, насмотревшись на визитера, я аккуратно освободила одну руку из-под Софи, потом также осторожненько вытащила вторую из-под Марсалиса. И тут же сморщилась от мощной волны иголочек, побежавших по конечностям. ой ой Подняв руки вверх, страдальчески растерла их, стараясь при этом не разбудить малышей. И вот еще вопрос. «А как мне встать с кровати, чтобы никого не потревожить?» «А хотя...» Я перевела глаза на сидящего все так же расслабленно в кресле мужчину и протянула ему руки, мол, «Будь другом, помоги встать». У него взметнулись брови, словно я сделала нечто совершенно немыслимое. Потом он беззвучно ухмыльнулся, встал и подошел вплотную к постели, протянул одну руку, аккуратно взял меня за обе мои кисти... Я подумала, вздернет меня вверх, но мужчина поступил иначе. скостовал второй рукой заклинание, и я медленно воспарила над постелью и спящими детьми. От неожиданности я выпучила глаза и прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. А хитромудрый демон за руки подтащил меня к пространству над полом, вполне аккуратно перевернул вертикальное положение и опустил ногами на пол. Почувствовав под босыми ступнями ковер, я прижала ладонь к губам, чтобы сдержать рвущийся смех, им благодарно кивнула. Очень неожиданно и очень продуманно он меня транспортировал. Я сама бы не додумалась. Мужчина снова усмехнулся в ответ и легко склонил голову, отвечая на мой кивок, мол, не стоит благодарности, но спасибо принимаю. После чего указал мне на дверь, предлагая выйти в коридор. Я, естественно, возражать не стала. Сунула ноги в тапочки, в которых попала сюда, поправила халат, туже затягивая пояс, и как могла пригладила волосы. Бросила взгляд на детей и подошла к двери. Демон же шагнул к постели, заставив меня напрячься, протянул руку и погладил огромной ладонью по волосам спящего Марсалиса. Ах, вот оно что, это, похоже, мой будущий родственник. И точно, как я спросонья не заметила их внешнего сходства. «Сейчас со стороны это отлично просматривается. Оба они такие породистые, эффектные». А мужчина убрал руку с головы сына, чуть помедлил и так же аккуратно, едва касаясь, погладил по светлым волосикам малютку Софии. О как! То есть ему тоже пришлось смириться с выбором дитятки и принять как факт, что вот эта милая, крохотная блондиночка — будущая невестка. Мы с потенциальным родственником в молчании покинули комнату, и сразу же за порогом обнаружились подпирающие стены няня, телохранитель детей и тот демон, который доставил меня в этот дом. Странно, что поблизости не караулит еще и Маркис Нобаль. Вот уж ему хлопоты из-за всей этой демонической катавасии. А ведь где-то в доме еще должны быть студентки университета, которым я велела идти по этому адресу, и здесь дожидаться, пока все закончится. Я и забыл вчера о них. Отец Марсика между тем обогнал меня, открыл дверь в одну из комнат дальше по коридору, заглянул и жестом пригласил меня внутрь. Когда мы оба зашли, он закрыл дверь, скастовал защитный купол и протянул мне руку. Я подняла брови, но вложила в нее в ладошку. Ну, не покусает же он меня. Мужик ухмыльнулся, а я мысленно чертыхнулась. Демоны же мысли читают, а я беззащитным амулета блин и он знает значит что я о нем думала пока рассматривала и про то что он офигенно красивый но не как человек, а ой как перестать думать рад знакомству мария заговорил мужчина мой сын сделал хороший выбор значимый и достойный я сейчас вдумчиво изучил вас с малышкой пока вы спали девочка сильнейший светлый маг как вы знаете она хорошо гармонизирует марсалеса «Уведомляю, что, как старший родич, я подтверждаю, принимаю малютку Софи Монкар и вас, иномерянка Мария. С сегодняшнего дня вы под полным моим покровительством. А я хотела спросить, что же тогда было до сегодняшнего изучения и подтверждения? Вроде ведь уже и так все было решено, просто без очного знакомства. И все эти няни, телохранители, и слова дедушки Марсика об этом... И почему же родители мальчугана не хотели со мной познакомиться раньше? Ну и еще сотни почему и как так. Но я опять забыла, что демоны читают мысли, и им нет нужды ждать, пока собеседник оформит сумбур, творящийся в голове, в связную речь. «Я доверяю отцу». Он сделал выводы и одобрил. Для предварительного покровительства и принятия выбора ребенка этого было достаточно. В общем и целом я тоже глянул. Сегодня же завершаю, утверждаю выбор спутницы моего сына, отныне и вовеке Софи, его пара и частичка души. И вы, женщина Мария, я увидел вашу душу. Она добра и светла, не родная телу, но чистая и искренняя. И вы обладаете хорошей силой. Марсалис уже сообщал нам с супругой, что он принял вас под свою руку и магию. Подтверждаю и эту его волю. С этого мгновения вы для всех часть нашей семьи. Любой из демонов будет счастлив оказать помощь. Я открыл рот, чтобы снова спросить, ну, тупенькая я, простите, великодушно. Не понимаю я все эти магические кивоки, под рукой, под магией, в семье и прочее. Я вообще землянка. Демон же, имени которого я так и не знаю, к слову, протянул руку и возложил ладонь мне на голову я прямо всей своей нервной системой нутром ощутила, как что-то словно изменилось. Не поняла, что, но как будто добавилось нечто, такое неощутимое, где-то над головой. Метку, что ли, поставил? Ну, типа вот эта вздорная дамочка, будущая теща Марсалиса. Наверное, демоны это как-то видят, да? Мужчина же хмыкнул и ответил. — Да, видим. Берегите себя, Мария. Если попадете в беду, зовите. Придем, поможем. Вы отныне в семье. Спаси, да говорить я не успела. Демон убрал руку с моей головы, шагнул назад и исчез в портале. Бо, закончила я слово. После чего почесала голову. Поняла, что я адски просто до одури хочу в уборную. Потом чашечку кофе, а после тщательно помыться. Такой зачуханкой я себя ощущала только в студенческие годы, когда мы ходили в трехдневный поход вышла в коридор, обнаружила там только приставленного ко мне, ну пусть будет гвардейца. Он бросил взгляд на пространство над моей головой, увидел нечто эдакое, по военному коротко мне поклонился, я спросила, «Хотите кофе и большой-большой бутерброд с ветчиной, и что-нибудь еще?» «Хочу», — ответил он и улыбнулся одними глазами. «Тогда пойдемте, но сначала на одну минуту я загляну в свою комнату. Ах, да!» — я протянула ему руку. «Мари!» Грон, едва касаясь, пожал он мне самые кончики пальцев. "Я ваш охранник на ближайшую пару дней, мадам". "Ладно", философски отозвалась я. "А, кстати, где мой Гронх? Даже странно, что его не видно, обычно он спит рядом со мной". "Внизу. Где ту лестница, чтобы никто не заявился наверх, к вам и не потревожил сон?" Гришку я позднее нашла внизу в компании студентов Усача, тех, которые покинули его стены в сопровождении призраков. Измученные неизвестностью ребята были счастливы меня увидеть, засыпали вопросами, рассказали о своих похождениях по земнему городу, о том, как пытались связаться через магическую почту со службой безопасности в столице и как здесь в полицию обращались, как набегались по холоду и о том, как переволновался Маркис Нобаль, когда они сюда все заявились но всех принял, никого не прогнал, выслушал их сбивчивые рассказы и сам начал связываться с тем, кто поможет вызволить заложников в университете. И демоны, телохранители, и няни-малышей выслушали и сразу же отправили информацию своему руководству наизнанку. В общем, ребята свою миссию выполнили, поставили на уши всех, кого только возможно. «Маэстрина, а все живы?» — спросили девушки. И нашли тех, кто все это организовал. Я не имею права разглашать информацию, простите, покачала я головой. Да и сама ничего не знаю толком. Я немного пострадала, долго была без сознания, так что... Не могу же я им поведать о своем эпичном забеге на Гронхе, откусывающим головы фанатикам. Ну, представляю, какими это обрастет легендами и домыслами. И сколько будет разговоров и сплетен. Не-не-не, потом пусть все узнают о моих выходках, потом и о том, что мою иномирность вроде как рассекретили. В университет мы смогли вернуться лишь через двое суток. И все это время Маркизу Ноблю пришлось терпеть наше общество, разросшееся от одной внучки, ну и ее злобной мамашей меня, до большущей шумной компании. поначал студенты вели себя как мышки, пребывая в панике и ужасе. Да и демоны с Марсалисом тоже старались лишний раз не отсвечивать. А потом появились я и Гришка. И как началось? Дети смеялись и играли. София шустро ползала. Марс, то вместе с ней на четвереньках передвигался, то бегал по всему дому. Демоническая няня охранник носились за ними. Добавьте в эту компанию молодого пса Гронха с тремя дурными башками и своенравным головастым хвостом. Плюс толпа молодежи, которая пришла в себя от стресса и смеялась, шутила, болтала, спорила, играла и всем им что-то постоянно было нужно от меня. То дети лезли ласкаться, то студенты вовлекали в споры и дискуссии, то демоны подходили с разными вопросами. Эти вообще освоились и уже приняли меня как свою, но уровнем значительно выше. Не знаю, как сформулировать. Дедушка Софи был в некотором, как бы это помягче, офигении. Он наблюдал за нами, перемещался со своей палкой из одной комнаты в другую, пытаясь всюду поспеть. Везде послушать, быть в курсе. Надо отдать ему должное. Вел он себя безукоризненно вежливо, как настоящий аристократ. К нам не лез, прямо свое общество не навязывал, но незримо присутствовал и отдавал распоряжение слугам. Часто я ловила на себе его взгляд, особенно когда мы болтали со студентами и то спорили до хрипоты, то хохотали в голос. А я еще и по пройденным по алхимии темам гонял их, чтобы не расслаблялись. Мы, конечно, в дружеской обстановке и все такое, но я их преподаватель, и учебный процесс никто не отменял. Так вот, маркиз Нобаль смотрел на меня с теплотой, что ли, и все больше в его взгляде сквозило уважение. Он даже улыбаться стал, а то поначалу-то с кислой рожей ходил. Как же, высокий лорд, а тут я, упертая, своенравная, внучку не отдаю, спорю с ним и не даю себя прогнуть. Потом еще куча демонов из-за моей к ним лояльности прибавилась, Настроение ему портили, а после студента набежали. Как-то я спустилась ночью на кухню в поисках чего-нибудь вкусненького. Ночной жор — штука такая, стихийная. Вот я и пошла, пританцовывая, под слышимую лишь мне одной музыку. Еще и рукой себе дирижировала, улыбаясь и кружась порой. А потом подняла взгляд и увидела сидящего за кухонным огромным рабочим столом хозяина дома. Он расслабленно подпирал рукой подбородок и с улыбкой смотрел на меня. Я сбилась с шага, перестала приплясывать и дирижировать и смущенно прыснула от смеха. «Попалась!» маркиз усмехнулся по-доброму и беззвучно поаплодировал мне, после чего жестом пригласил присоединиться. Перед ним стоял поднос с нарезанными мясными копченостями, сырами хлебом и закупоренная бутылка вина. «О, винишко! А вот не откажусь!» Я поискала взглядом, нашла бокалы, взяла два и принесла за стол пододвинув их к Маркизу. «Бессонница?» — спросила его. «Старость, а у вас?» «Ночной жор», — хихикнула я. «Но я бы что-то сладкое лучше съела». Маркиз призадумался, потом указал на шкаф в углу и пояснил. «Там должно быть что-то». В шкафу отыскались шоколадные печенья и что-то вроде крекеров. И вот тогда, ночью, мы часа два сидели с Леондром Ноблем и разговаривали. Просто разговаривали. Без угроз и претензий. Он откинул все свои аристократические замашки, снобизм и родовой гонор, а я перестала видеть в нем врага. Вроде же договорились. И если он ведет себя нормально, то и я. Вы все же выходите за Артура грэсса кивнул месье на перстень на моей руке. Вроде когда, ну, если только снова ничего не случится. Жизнь, она какая-то крайне непредсказуемая. Горизонт планирования становится все уже. «Горизонт планирования!» — хмыкнул он. «Слова-то какие! Я многое не понимаю из ваших бесед со студентами. То ли я так отстал от жизни, то ли вы, Марии, бежите так быстро, что я просто не успеваю». «Второе!» — миролюбиво отозвалась я. «Я привыкла жить торопливо, укладываясь в тайминг, успевая втиснуть сотню дел в распорядок дня. Планов и забот много, времени мало, а хочется успеть все» да успеть хочется все эхом откликнулся он ацеютовал мне вином глотнул после свадьбы какие у вас планы мари наш уговор останется в силе я хочу присутствовать в жизни софи все в силе маркиз я не нарушаю свое слово а как дальше будет я и сама не знаю если честно вероятно мы съедемся с артуром и станем жить втроем как семья ну по логике а в выходные софи так и будет навещать вас Причем не одна, а сами понимаете, у нее теперь друг сердце половинка души, что-то такое. Да, демоненок, сам не верю тому, что говорю, но он славный мальчуган. Мы общались, пока вас не было. Его охрана, конечно, не дремлет, но возможность говорить мы с малышом имеем. Пожалуй, Мария, ты сделала правильный выбор с этой помолвкой. В смысле, вы, простите. Да ничего, можно и на «ты». Вы намного старше меня, и мы вроде как родня теперь через Софи. Я должен составить завещание, и хочу, чтобы ты присутствовала при этом. Вы же большую часть оставите Софи, да? Только учитывайте, что она девочка, не возлагайте на нее непосильную ношу, и давайте без всех этих ваших аристократических заморочек с замужеством, с какими-нибудь там дикими условностями. «Да я все оставлю, Софи, но тебе тоже оставлю содержание. Я уже все обсудил со своими законниками». — Предварительное завещание составлено. Хочу, чтобы ты с ним ознакомилась. — А мне-то зачем? — Ничего не надо, пожалуй, я плечами. — Софи, ну, тут понятно, она ваша кровная внучка. — Потому что я так решил. Мать моей внучки ни в чем не должна нуждаться. И не должна ни от кого зависеть материально, даже от супруга. Жизнь штука такая, как ты сказала, горизонт планирования, вот-вот. Так что после моей смерти вы обе будете в финансовой безопасности. Софи получит титул и основное состояние. Тебе, как ее матери и бабушке моих будущих правнуков, будет выделяться ежемесячное содержание рента. Я подобрал для вас дома. Они будут вашими уже сейчас, вне наследства. Просто особняки, купленные на ваши имена. Для чего? Чтобы ни корона, ни любая дальняя внезапно объявившаяся кровь не смогли в какой бы то ни было спорной ситуации отобрать у вас крышу над головой». Там уж сама решишь, что делать с этой недвижимостью. Ты женщина умная, сильная и предприимчивая. Распорядишься. Я помолчала, осмысливая. Покрутила между пальцев печеньку. Попыталась все же возразить. Это дорого, может, не... У меня большое состояние, Мари, огромнейшее. И мне некому его оставить, кроме Софи. Она последняя из рода. Покупка двух особняков в подарок — это ничто». «Откровенно говоря, я бы хотел подстраховаться, оставить еще что-то будущим братьям и сестрам Софи, но тут уж вряд ли смогу. Они будут потомками рода Гресс, а они те еще снобы и зазнайки!» Я хмыкнула. «Уж кто бы говорил?» Маркиз меня понял, отзеркалил мою ухмылку, а потом мы просто общались и пили вино, закусывая то мясом, то печеньем.